Это было пронзительное, как острая зубная боль, неистовое желание снова, еще раз жениться на гале. Когда в сумерках я возвращался в порт-легат, на море был прилив, а на берегу я увидел сидящего епископа. Мне часто в жизни случается встречать в подобные моменты епископов. Я поцеловал ему перстень, потом поцеловал его с двойной признательностью после того, как он пояснил мне, что мой повторный брак можно совершить еще раз благодаря существованию коптского ритуала, одного из самых длительных, сложных и изнурительных ритуалов на свете. Он сообщил, что это бы не добавило ничего нового к священным католическим таинствам, но вместе с тем ничего бы их и не лишило это как раз для тебя, Дали, для тебя, Диоскур. После того, как ты завладел уже столькими яйцами на блюде без блюда, тебе только этого в жизни и не хватало двойное ничто, несуществующий дубль, которое бы ничего не значило, не будь оно священным. Вот почему в этот момент моей жизни мне необходимо было приобрести... Грандиозный Делианский праздник. И я устрою его в один прекрасный день, этот свой грандиозный праздник. покажи же Жорж Матье, удостоив меня своей аристократически учтивой откровенностью, написал. Если упадок придворных празднеств во Франции начался при правлении Валуа, изгнавших оттуда толпы простого люда то ускорился он благодаря итальянскому влиянию, превратившему праздники в зрелище мифологического или аллегорического толка, единственной целью которых стало отныне пускать пыль в глаза, потрясая пышным великолепием и хорошим вкусом. Идущие от этих корней нынешние великосветские празднества – будь то балы Артура Лопеса или Шарля де Бейстегуи, маркиза Куэваса или маркиза д Арканжес, не более чем археологические репризы. Жить — это прежде всего участвовать. Со времен Дионисия Ореопагита никто на Западе, ни Леонардо де Винчи, ни Парацельс, ни Гёте, ни Ницше, не имел лучшего взаимопонимания с космосом, чем Дали. Приобщить человека к процессам творчества, дать пищу жизни общественной и космической — такова роль художника, и, безусловно, самая важная заслуга итальянских князей эпохи Возрождения в том, что они понимали эту очевидную истину и поручали организацию своих праздников Винчи или Бруннеллески одаренный поразительнейшим воображением, наделенный склонностью к блеску и пышности, к театральности и великолепию, а также к игре и всему священному, Дали приводит в замешательство поверхностные умы, ибо за ярким светом скрывает истины, а диалектики совпадений предпочитает диалектику аналогий. Тем, кто дает себе труд, Доискиваться до эзотерического, сокрытого от глаз смысла его поступков, он предстает как скромнейший и очаровательнейший волшебник, пока, наконец, их не озарит мысль, что он даже более значителен как космический гений, чем как художник. На столь любезные признания я ответил сочинением «Гордость бала гордости» где изложены мои самые общие мысли о том, каким должен быть праздник в наши дни, ставя перед собой цель благоразумно и весьма заранее умиротворить тех своих друзей, которых я на него не приглашу. В наше время праздники станут лирическим апофеозом кибернетики, горделивый, рогоносной и униженной ибо одна лишь кибернетика сможет обеспечить святую преемственность живой традиции праздника. И ведь в самом деле в альгидный час возрождения праздник почти мгновенно воплощал доведенные до пароксизма